«Полдень солнце полило, и очертания гор струились в его лучах. «Ты не поедешь в город?» — спросила Илла. «В город?» — его брови чуть поднялись. «Ты всегда уезжаешь в этот день!» Она поправила цветочную клетку на подставке. Цветы зашевелились и раскрыли голодные желтые рты. Он захлопнул книгу. «Нет, слишком жарко!» И поздно. Вот как! Она закончила свое дело и пошла к двери. Я скоро вернусь. Постой! Ты куда? Она была уже в дверях. К Пао, она пригласила меня. Сегодня? Я ее сто лет не видела, это же недалеко. В зеленой долине, если не ошибаюсь. Ну да, тут рукой подать, и я решила, она очень торопилась. «Извини меня», — сказал он, догоняя ее с видом крайней озабоченности. «Я совершенно забыл. и Я же пригласил к нам сегодня доктора Нле». «Доктора Нле?» — она подалась к двери. Он поймал ее за локоть и решительно втащил в комнату. «Да». «А как же Пао? Пао подождет, ила Мы должны принять Нле». «Я на несколько минут...» «Нет, Илла...» «Нет?» Он отрицательно качнул головой «Нет...» «К тому же до них очень далеко идти Через всю зеленую долину, за большой канал, потом вниз И сегодня очень-очень жарко И доктору Нле будет приятно увидеть тебя «Хорошо?» Она не ответила Ей хотелось вырваться и убежать, хотелось кричать, но она только сидела в кресле, словно пойманная в западню, и с окаменевшим лицом разглядывала свои пальцы, медленно шевеляями. ими. «Илла», — буркнул он, — «ты останешься дома, ясно?» «Да», — сказала она после долгого молчания. «Останусь». «Весь день?» Ее голос звучал глухо. «Весь день». Шли часы, а доктор Нле все не появлялся. Казалось, муж Ила не очень-то удивлен этим. Уже под вечер он, пробормотав что-то, подошел к стенному шкафу и достал зловещее оружие – длинную желтоватую трубку с гармошкой мехов и спусковым крючком на конце – Он обернулся. На его лице была лишенная всякого выражения маска, вычеканенная из серебристого металла. Маска, которую он всегда надевал, когда хотел скрыть свои чувства. Маска выпуклости и впадины, которые в точности отвечали его худым щекам, подбородку, лбу. Поблескивая маской, он держал в руках свое грозное оружие и разглядывал его. Оно непрерывно жужжало оружие, способное с визгом извергнуть полчище золотых пчел, страшных золотых пчел, которые жалят, убивают своим ядом и падают замерто, будто семена на песок. Куда ты собрался? Спросила она. Он прислушивался к мехам, к зловещему жужжанию. «Раз доктор Нле запаздывает, черта с два стану я его ждать. Пойду поохочусь, скоро вернусь. А ты останешься здесь и никуда отсюда, ясно?» Серебристая маска сверкнула. «Да. И скажи доктору Нле, Что «Я приду, только поохочусь». Треугольная дверь затворилась. Его шаги удалились вниз по откосу. Она смотрела, как муж уходит в солнечную даль, пока он не исчез. Потом вернулась к своим делам. Наводить чистоту магнитной пылью, собирать свежие плоды с хрустальных стен». Она работала усердно и расторопно, но порой ею овладевала какая-то истома. И она ловила себя на том, что напевает эту странную, не идущую из ума песню и поглядывает на небо из-за хрустальных колонн. Она затаила дыхание и замерла в ожидании. Приближается. Вот-вот это. Произойдет. Бывают такие дни, когда слышишь приближение грозы, а кругом напряженная тишина, и вдруг едва ощутимо меняется давление, это дыхание непогоды, летящей над планетой, ее тень, порыв, марево, воздух давит на уши, и ты натянут, как струна в ожидании надвигающейся бури. Тебя охватывает дрожь. Небо в пятнах. Небо цветное, тучи сгущаются, горы отливают металлом, цветы в клетках тихонько вздыхают, предупреждая, волосы чуть шевелятся на голове, где-то в доме поют часы. Время, время, время, время. Тихо так, нежно, будто капающая на бархат вода. И вдруг гроза. Электрическая вспышка, и сверху непроницаемым заслоном рушатся всепоглощающие волны черного прибоя и громовой черноты. Так было и теперь. Близилась буря, хотя небо было ясным, назревала молния, хотя не было туч, Илла бродила по комнатам притихшего летнего дома. В любой микс небо может пасть молния, и будет раскат грома. Клуб дыма, безмолвие, шаги на дорожке, стук в хрустальную дверь, и она стрелой метнется навстречу.